Глава 47. Опять предание колеса. Зудящее беспокойство заставляло Ранда расхаживать вдоль стола 12 шагов. Стол был ровно 12 шагов длиной, сколько бы он ни мерил его шагами. Раздражённый, он заставил себя прикрытить считать шаги. Что за глупое занятие? Какая разница, какой длины этот проклятый стол? Несколько минут спустя Ран поймал себя на том, что считает, сколько раз проходит вдоль стола туда и обратно.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 Внешне он выглядел совсем как прежний старинамэт, но время от времени невольно трогал через куртку кинжала Шадарла Готта. Что говорит Ефейн? Что он знает? Хорошо, что хоть Лойл встревоженным не выглядел. Агир внимательно осматривал стены. Сначала он стоял в центре комнаты и смотрел вокруг, медленно поворачиваясь.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 искусным в умении сделать так, чтобы гости забыли о своих заботах. От нескольких его историй и Игвель захихикала. Раз, даже Найниф, откинув голову, залилась смехом. От неожиданности Ранд вздрогнул и вновь дернулся, когда стул Мэтта поскреб по полу. «Кровь и пепел!» — прорычал Мэтт, не замечая, как при его словах поджала губы Найниф. «Ты чего она так долго?»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 ранду стало ясно что она вдруг стала слушать даже с большим интересом чем игвин рант остановился и навострил уши но так чтобы при этом не выглядеть подслушивающим повелитель семи башен произнес эгельмар с хмурым видом древний титул леди гвин даже титул благородных лордов Тира не старше хотя по времени ближе подходит королева андора а вздохнул и покачал головой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 Тихо произнесла мудрая, подняв взор. Она выглядела взволнованной. Это был не вопрос, но Агельмар кивнул. «Да, леди Найниф, он сыл Ал-Акира Мандрагорана, последнего коронованного короля Малкири. Как он стал тем, кто он есть? Началом, вероятно, послужил Лайн. Пренебрегая всем, Лайн мандрагаран брат короля, увел своих воинов через запустение в проклятые земли». Наверное, к самому Шай-Алгул. На этот безрассудный шаг толкнула Лайна жена, Бриян, из зависти сжигавшей ее душу из-за того, что Ал Акир был возвышен к трону, а не Лайн. Короли Лайн были близки как братья, близки как близнецы, даже после того, как королевская Ал прибавилась к имени Алкир, но зависть сожгла, опустошив бриан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 Лайн погиб в проклятых землях с большей частью тех, кто за ним последовал. Но люди Малкир не могли смириться с потерей, и Брайан обвинила короля, утверждая, будто сам Шаилгул пал бы, если б Ал Акир повел остальных в Малкире на север вместе с ее мужем. Горя жаждой мести, она организовала с Ковеном Гемалланом, прозванным Ковен Честное Сердце, заговор с целью захватить трон для ее сына Изама. Честное сердце был героем, любимым не меньше, чем сам Ал-Акир, одним из великих лордов, но когда великие лорды бросали жезлы за короля, всего два отделили его от Акира, и он никогда не забывал, что положи два человека иной цвет на коронационный камень, и на троне был бы он. Тем временем Ковин и Бриан, Двинули солдат обратно из запустения, чтобы захватить семь башен, обескровив гарнизоны пограничных фортов. Но зависть Ковина коренилась глубже. Непрезнь чуть изменила голос Агельмара. Честное сердце, герой, чьи подвиги в запустении были воспеты повсюду в програничных землях, оказался другом темного. Пограничные форты были ослаблены, и троллоки хлынули в Малкир, будто паводок. Король Ал-Акир и Лайн вместе могли бы сплотить страну для отпора. Так всегда было раньше. Но гибель, стихшая Лайна в проклятых землях, потрясла народ, и троллоково вторжение сломило дух людей, их волю к сопротивлению. Слишком многих людей. Превосходящие силы врага оттеснили Малкири вглубь страны. Бриан бежала с ребенком, сыном и замом. И троллоки настигли ее, когда она скакала на юг. Никому неизвестна в точности их судьба, но о ней можно догадаться. Пожалеть я могу лишь мальчика. Когда измена Ковина Честного Сердца открылась, и он был схвачен Джейном Чарином, уже тогда прозванным Джейном, далеко ходившим, когда Честное Сердце доставили в оковах всем башен, великие лорды потребовали выставить его голову на копье.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 Не было времени призывать подмогу из Шайнара и Арафела, и не было никакой надежды, что Малкир выстоит в одиночку, когда в пограничных землях погибли пять тысяч ее воинов, а ее малочисленные пограничные форты смяты врагом. Лана в Колыбели принесли к алакиру и его королеве эл младенческие руки он вложил меч королей Малкири, тот меч, что он носит и поныне. Оружие, изготовленное Айси во времена войны силы, войны тени, которой завершилась эпоха легенд. Они помазали его голову елеем, назвав Дайшаном, коронованным битвой лордом, и посвятили в следующие короли Малкири. И от его имени они принесли древнюю клятву королей и королев Малкири. Лицо Агельмара посуровило, и он произнес следующее слово так, будто он тоже давал эту или во многом схожую клятву. противостоять тени, пока крепко железой тверд камень, оборонять Малкирии до последней капли крови, отомстить за то, что нельзя защитить. Слова его звенели в зале. На шею сына Аллеана надела памятный медальон, и ребенка, запеленного собственноручно королевой, передали двадцати избранным из королевских телохранителей, лучшим мечникам, самым беспощадным бойцам, Приказ гласил отвезти ребенка в Фалмаран. Потом, в последний раз, Ал-Акир и Эл-Лианна повели Малкири навстречу Тени. Там они погибли у Гератова перекрестка. И Малкири погибли, а семь башен были разрушены. Шайнар и Арафел и Кондор встретили полулюдей и тролоков у лестницы джихан и отбросили их, но не так далеко, как раньше. Большая часть Малкир осталась в руках Тролоков, и год за годом, миля за милей, запустение поглотило ее. Агельмар тяжело вздохнул. Когда он продолжил, в голосе и в глазах его была печальная гордость. Лишь пятеро телохранителей добрались до Фалмарана. Каждый из них был ранен, но ребенка они доставили невредимым. С колыбели они учили его всему, что знали сами –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 Мэтт открыл был рот и захлопнул его, когда Рант бросил взгляд на друга. Как бы мне хотелось, чтобы он научился держать свой рот на замке. Найнифа Эгвейн слушала Агельмара с широко раскрытыми глазами, но теперь она вновь разглядывала дно своей чашки, лицо у нее побледнело. Эгвейн положил ладонь на руку и сочувственно посмотрел на мудрую.